Так лишь сказала, и руки богини своей рукою левой хватает, а правую лук за плечами сорвавши, луком с усмешкой горькою бьет в круг ушей Артемиду. Быстро она, отвращаясь, рассыпала звонкие стрелы и, наконец, убежала в слезах. Такова голубица, ястреба, робкая взвидя, в рассеянную камни влетает в темную нору,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 Тою порой Аполлон вступил в священную Трою. Сердцем заботился он, да твердынь благозданного града Сила Данаев в судьбе вопреки не разрушит в день оной. Прочие все на Олимп возвратились и вечные боги, Гневом пылая одни, а другие славой сияя.